кришнамурте. Разве дерево отличается от ветвей? у него может быть десять тысяч ветвей. Структура сознания основана на конфликте. Мы не обсуждаем вопросы о том, как положить ему конец. р Траддиционная точка зрения утверждает, что разделение это я и отделение себя от конфликта тоже я. А Пока мы не наблюдаем конфликта, пока он скрыт, я не существует. Р. Начинается ли все это здесь, или возникновение «я» происходит глубже? Кришнамурти. Существует ли какая-то личность «я», которую нужно изучать, или «я» есть просто некоторое движение? А. Вы говорите, что «я» начинается как движение в сознании? Кришнамурти. Нет. Есть предположение, что «я» статично. Так ли это? Разве «я»? это что-то такое, о чем можно узнать, или я это движение, узнаю ли я нечто или учусь в движении, первого не существует, это ложное представление, выдумка. Центральный факт разделения, оно и является источником конфликта. Конфликт может принимать разные формы, проявляться на разных уровнях, но это все тот же конфликт. Он может быть приятным, мне могут нравиться придирки и сарказмы моей жены, однако и это представляет собой часть структуры конфликта. Р. Природа сознания — конфликт. Кришнамурть. Это не просто его природа. Сознание и есть конфликт. Если у «я» не будет конфликта, что произойдет с «я»? А. Вы говорите, что если нет конфликта, нет и я. Значит ли это, что состояние отсутствия конфликта есть состояние отсутствия сознания? Р. Состояние отсутствия конфликта по ту сторону конфликта, то измерение, в котором мы живем, это конфликт. А. Уважаемый, я говорил, что рост напряженности конфликта включает в себя наименование Кришнамуртия. Наименование именно то, что составляет этот процесс. Обычный человек плывет по течению, пока конфликт не обострится. А. Когда конфликт обостряется, начинается наименование. Кришнамурть, что такое наименование? Зачем нам вообще нужно наименование? Почему я говорю «моя жена»? Почему? Р. Мы желаем продлить то, что есть. А. потому что я хочу обрести в этом непрерывность. Кришнамурти. Уважаемый, я говорю, моя жена. Почему? А. Сохранность. Я хочу ее удержать. Кришнамурти. Послушайте меня. Слово не вещь, и никогда ею не бывает. Слово лишь средство общения. Факт не является словом. Тот факт, что она Моя жена верен с юридической точки зрения. Но что я сделал, когда сказал это? Почему я дал ей наименование? Чтобы придать непрерывность, чтобы усилить построенный мной образ. Я обладаю ею, или она обладает мною, ради сексуальных переживаний, ради удобства и так далее. Все эти факторы укрепляют ее образ, созданный мною, образ существует для того, чтобы установить ее принадлежность, а тем временем она меняется, она смотрит на другого мужчину. Я не признаю ее свободы, я не признаю свободы и для себя, и так, что же я сделал, назвав ее своей женой? «А, вы говорите, что мы не любим движения, нам нравится все статическое». Кришнамурти: Я хочу обладать ею. Вот для чего она мне нужна. Клетки мозга устанавливают привычный стандарт и отказываются расстаться с этой привычкой. А сознание это слова, знания. Я хочу понять то, что вы говорите. Знание есть нечто составное, собранное в горизонтальной и вертикальной плоскости. Знание это процесс а процесс предполагает время. Время же предполагает мысль. Таким образом, благодаря мысли, благодаря знанию, благодаря времени, вы пытаетесь найти нечто вневременное, нечто такое, что не является знанием, не является мыслью. Вы не в состоянии этого сделать. А. Описанный нами процесс должен происходить и выше уровня слов. Кришнамурти. Словами пользуются для общения. Для того, чтобы два человека могли поделиться друг с другом чем-то общим, общий для всех людей фактор отчаяние, мучительная боль, печаль. Можно ли рассеять их в течение некоторого времени, или это можно сделать мгновенно? Как закончить этот процесс словами или без слов? Слово не вещь. Вы можете описать мне чудеснейшую пищу, но описание не станет пищей. А. Использование слов требует понимания всего поля знания. Кришнамурти, слова необходимы для общения. Общение означает, что мы делимся друг с другом общими проблемами. Слово не заменит вещь. Однако нам приходится пользоваться словом, чтобы понять вещь. Почему мы делаем слова столь важными? Слова предназначены для общения. Мы должны быть точными. А. Чтобы происходило общение, необходимы слова. Кришнамурти. Когда же общение происходит, когда мы разделяем друг с другом какую-то общую проблему? А. Это может происходить и без слов. Кришнамурти. Для меня общаться – значит делиться друг с другом, вместе обдумывать, вместе что-то создавать, понимать. Когда мы пребываем вместе? Несомненно, это происходит не только на словесном уровне. Мы пребываем вместе, разделяем общую проблему, когда обладаем огромной жизненностью, страстью на одном и том же уровне с одинаковой интенсивностью. Когда же это происходит? Это происходит тогда, когда мы любим. Когда мы любим, всему приходит конец «я целую вас», «я держу вашу руку» и «это все». А когда у нас этого нет, мы нанизываем одно слово на другое. Я уверен, что всем профессионалам не хватает любви. Поэтому наша проблема состоит в том, как встречаться, как сходиться в одно время на одном и том же уровне с одинаковой интенсивностью. Это и есть главный вопрос. Мы поступаем так в момент полового общения, который называем любовью. В других случаях вы сражаетесь за себя, а я за себя. Вот в этом и состоит проблема. Могу ли я, погруженный в скорбь, сказать, «Давайте встретимся, давайте поговорим об этом», а не о том, о чем говорили Нагарджуна, Шанкара и другие? Мадрас 5 января. 1971 года.